Глава шестая Расставшись с Романом, Артем направился в ночной клуб. Здесь, за стойкой бара, он нашел Дениса. Друг ему обрадовался. «Наконец-то! Смотри! Вот она!» И показал на одну из танцующих девушек. «А кто она?» «Помощница директора какой-то конторы. В нашем центре работает. Зацени, как тебе?» «Ничего?» Артем пожал плечами. — Да нормально. «Бинго — Бинго! — обрадовался Денис. — Если ты одобрил, значит, можно в ЗАГС тащить. — Вполне. — Тебе подойдет, — сказал Артем. Оценка была довольно двусмысленная, но Денис этого не заметил. Он продолжал любоваться на свою избранницу. — Такую страшно долго мариновать, — пожаловался он. — Слишком много вокруг желающих. — Вон, смотри, подкатил какой-то. Редко встречается, чтобы вот такая и голова не была бабками забита. Артем удивленно оглянулся на девушку. Вновь пожал плечами. «Ну, такая — да. А с головой вопрос спорный. Ты же сам только что сказал, что она нормальная». «Нет. Я сказал, что она тебе подходит. Но это не значит, что ей не нужны деньги. Цепляешь ты именно на это. Схема такая». Чтобы получить девушку, ты сразу же демонстрируешь ей свою финансовую состоятельность. не кино, ни спорт, не твои увлечения, а деньги, понимаешь? А потом удивляешься, что она от тебя ждет в основном материальной поддержки. Денис был растерян. И что же мне делать? Ничего. Общайся, наслаждайся. Думаю, на каком-то глубинном уровне тебе нравится, что они от тебя зависят. Для тебя это идеальная модель отношений. И пока ты можешь это себе позволить. А потом подлечим. Денис внимательно поглядел на Артема. — тём ты мне друган, конечно, но иногда я понимаю людей, которые тебя ненавидят. — Это тоже нормально, — ответил Артем и удалился. Выйдя из клуба, он позвонил Лере и назначил ей встречу на следующий день. — Пришлю за вами такси в десять, — сказал он. — Не волнуйтесь, не в театр. «Возьмите с собой любую вещь мужа. Брюки, пиджак, пальто. До завтра». В это время Матвей сидел в офисе с телефоном в руках. Перед ним стояла коробка с только что купленным тортом. После похода в салон тату, который едва не закончился ящерицей на его шее, Матвей решил с помощью торта снять стресс. А еще он хотел позвонить маме. В первый раз позвонить сам, по собственной инициативе. Только никак не мог решиться. Наконец глубоко вздохнул, набрал номер. Когда мать взяла трубку, сказал «Привет, ты как?» «А ты как думаешь? Каково мне?» Мать немедленно перешла в атаку. «Задумайся!» «Прости, мам», — сказал Матвей. «Не хотел тебя обидеть, просто у меня правда все хорошо. Мне тут нормально. Не волнуйся, ладно?» «Домой вернешься?» — спросила мать. Она все еще не теряла надежды. «Нет», — ответил Матвей. Мать глубоко вздохнула. «Понятно. Тебя там этот твой психолог кормит хотя бы?» Матвей покосился на коробку с тортом, сказал. Ну, «Конечно. Слушай, если тебе что нужно, ну, в магазин там или еще что, ты звони. У меня тут график свободный, вырваться можно». Там на другом телефоне послышался сдавленный плач. Потом мама сказала, «Ты звони, ладно?» «Конечно», — ответил Матвей. «Пока, мам». «Пока». Матвей выключил телефон и улыбнулся. Он в первый раз говорил с матерью, как взрослый, самостоятельный человек. Он был готов заботиться о ней, как взрослый. Он победил. Тут вошел Артем, взглянул на торт, спросил, «Что праздную?» Чуть было тату себе не сделал. Пожаловался Матвей. Ящерицу на шее. И что же не сделал? Это я сестру вашу выслеживал. В общем, там жуткий подвал. Мастер-садист. он можете фото посмотреть. Артем посмотрел и нахмурился. Лера была пунктуальна и ровно в десять села в присланное за ней такси. В руках она держала пиджак умершего мужа. Машина привезла ее к воротам кладбища. Здесь ее ожидал Артем. А неподалеку стоял гроб, и рядом с ним группа людей в черном. — А что мы, — начала Лера, — все вопросы потом оборвал ее Артём. Люди в черном подняли гроб и понесли его вглубь кладбища. Артем и Лера двинулись вслед за процессией. Вера нервно рассмеялась. И что, и, и что это за идиотизм? Мне что, страшно должно быть? «Тебе и так страшно», — ответил Артем. Процессия дошла до выкопанной могилы. Гроб поставили на землю, открыли. Он был пуст. Еще рядом с могилой установили треногу с большой фотографией. Фото было закрыто тканью. Артем вышел вперед. Друзья, сегодня мы собрались по скорбному поводу. Утрата близкого человека – сложнейшее испытание. Проблема в том, что мы чувствуем себя обязанными страдать и готовы наказывать себя за отсутствие страданий. Как-то смягчить все это помогают ритуалы, похороны, поминки, прощание Все это снимает с нас часть ответственности. — Это, конечно, глупость, но мы чувствуем, что немного помогли тому, кто сейчас беспомощен, и осознание этого позволяет нам жить дальше. Он повернулся к Лере и спросил, — это его пиджак? Она кивнула. — Бросай. — Куда? Артем показал на гроб. Лера прижала пиджак к себе. — Зачем? — Чтобы доказать, что ты можешь жить дальше. Она колебалась, и Артем продолжил. Твоего мужа здесь нет. Он в другом мире, в который я не особенно верю. Здесь только мы. И ты должна выбрать прямо сейчас, с кем ты, с нами или с ним. Он сдернул материю, закрывавшую фото на три треноге. Открылась большая фотография улыбающейся Леры. То самое фото, которое она недавно прислала Артему. — Хочешь к нему? — продолжал Артем. — Окей. Тогда мы и тебя проводим в последний путь. Четыре года прошло. Достаточно, чтобы принять решение, хочешь ты жить дальше или нет. Бросай или ложись сама». «Бред!» — воскликнула она. «Я не собираюсь. Я думала, мы просто поговорим о нем». «Будем стоять тут и торжественно вспоминать твоего мужа?» «Зачем? Ему речи уже не нужны. Они и живым-то не особенно нужны. Выбрасывай пиджак и живи дальше». Лера стояла вся пунцовая и не двигалась. «Бросай, Лер!» Мягко и вместе с тем настойчиво сказал Артем. Тогда она взорвалась. «Да пошел ты к черту!» Артем сделал знак участникам церемонии, и они стали расходиться. Лера со злостью взглянула на психолога. «Нравится заставлять людей мучиться? Удовольствие получаешь?» Т «Ты и без меня прекрасно страдаешь. Сейчас тебе кажется, что я главная тварь на свете!» Но муж тебя тоже сильно бесил. Лера посмотрела на него со страхом. Видно, психолог проник в какую-то тайну. Не знаю, что между вами случилось, но ты чувствуешь свою вину перед ним, продолжал Артем. Ты думаешь, что косвенно виновна в его смерти, а теперь даже не можешь попросить прощения. Лера начала плакать. Лера, так бывает. Ты могла быть в чем-то виновата, а в чем-то нет. Тут уже ничего не изменить, он мертв. «Тебе осталось только решить, с кем ты». Он повернулся и ушел. А Лера осталась одна, рядом с разрытой могилой и своей фотографией на треноге. Впереди у Артема была еще одна встреча с Романом. И в это время у него зазвонил телефон. Номер был незнакомый. А вот голос, который он услышал, включив прием, уверенный начальственный голос, Артем сразу узнал. «Добрый день», — произнес этот голос. «Профессор Завьялов беспокоит». «Не могу сказать, что рад вас слышать», — ответил Артем. «Поверьте, для меня это тоже не самая приятная миссия. Я обязан сообщить вам, что Этический комитет психологического сообщества принял решение провести вашу переаттестацию». Она состоится в следующий понедельник в нашем университете. Понятно. Рад, что вы все понимаете. Надеюсь, вы поймете и следующую нашу просьбу. Психологическое общество рекомендует вам воздержаться от приема клиентов до вынесения вердикта. В противном случае мы будем вынуждены принять решение без вашего участия. «Увидимся на комиссии», — сказал Артем и отключился. Он не мог игнорировать угрозу, исходящую от отца и его друзей, вроде Завьялова. Но и подчиняться их требованиям он не собирался. Поэтому в назначенный час он встретился со своим клиентом Ромой. Спросил. «Все купил?» «Все». «Тогда поехали». «А куда?» «К тебе, на дачу». И вот они приехали на дачу, когда-то принадлежавшую Роминым родителям». а теперь перешедшую к нему. Здесь все было как прежде, только участок травой зарос. Артем и Рома выгрузили продукты, уголь и все прочее, и Артем спросил, «А где дрова?» «Да в этом чертовом сарае». «Покажи». Они подошли к сараю. Рома вошел внутрь, начал собирать дрова. А Артем внезапно захлопнул за ним дверь и запер ее. Рома кинулся к двери, закричал, «Эй!» «Это что за шутка такая?» «Никаких шуток. Все очень серьезно, Рома. Что ты делаешь?» «Пытаюсь освободить тебя. Заберев меня в том самом сарае, ты больной. Ты сам себя запер». «Выпусти меня, придурок!» – потребовал Рома. «Я задыхаюсь!» Артем не ответил. Тогда Роман начал искать по карманам телефон. Однако Артем из-за двери показал ему его телефон. которые он незаметно вытащил. «Ты не задыхаешься, там полно воздуха», — сказал он. «А если хочешь позвонить, выходи и позвони». Рома начал метаться по сараю. «Как я выйду? Ты меня запер, я не могу дышать! Открой дверь! Что мне делать? Что делать?» Рома с разбега кинулся на дверь, но она не поддалась. Тогда он в бессилии сел на землю. козёл высказался он по адресу психолога. — Психопат! — И еще какой, — поддакнул Артем, — опасный для общества. Я тебе не рассказывал, за что меня посадили? У меня пациент покончил с собой. Считается, что по моей вине, так что одним больше, одним меньше. — Выпусти меня, пожалуйста, — стал конючить Рома. — Я не буду жаловаться, я никому не скажу. о торги пошли, — отметил Артем. — Скоро угрожать начнешь, Хлюпик? «Ты, Ром, умный, но дурак и слабак!» Роман вскочил, начал бить ногами по двери. «Я когда отсюда выйду, я тебе покажу, какой я слабак!» Пообещал он. «Ты выйди сначала!» «Я не понимаю, что тебе нужно? Чего ты хочешь?» «Плохо, что не понимаешь. Попробуем по-другому!» Он повернулся и пошел прочь. «Ты куда?» – замопил Рома. «Куда пошел, псих чертов?» Артем дошел до стола, куда они выгрузили привезенные вещи, взял оттуда бутылку с жидкостью для розжига костров и вернулся к сараю. Открыл бутылку и начал лить жидкость на землю возле сарая. — Эй, что ты делаешь? — кричал Рома. — Ты не можешь! — Это ты ничего не можешь, — ответил Артем. — А я запросто. Он вылил всю бутылку, достал из кармана коробок спичек. Сказал, — Твой выбор, Рома. Но Рома не знал, как его остановить. И тогда Артем зажег спичку и бросил ее в лужу жидкости. Загорелось сразу. Огонь начал лизать стены сарая. Рома закричал что-то, начал биться о стены. Он слышал голос Артема. «Страшно тебе, маленький?» «Я знаю, что страшно. И твой брат знал». И тогда Романа впервые в жизни охватил настоящий гнев. Он сжал кулаки... Еще раз попытался высадить дверь плечом. Она вновь не поддалась. Тогда он огляделся и заметил старую кувалду. Она всегда здесь лежала, еще со времен его детства. Просто он никогда ее не замечал. Теперь он схватил ее и начал крушить ею дверь. А Артем под эти удары кричал ему. «Ты спрашивал, что с тобой? С тобой этот сарай, он всегда с тобой». Ты настолько привык, что за каждое достижение будешь наказан, что избегаешь достижений. Ты сказал, что четыре конторы сменил, готов поспорить, что ты избегал из них каждый раз перед повышением. Ты не боялся лифта в обычное время, но когда тебя повысили, ты боялся угодить в этот сарай. И под эти его слова Рома, наконец, выломал дверь. Окруженный столбами пламени, он вывалился наружу с криком освобожденного человека. Артем победно вскинул руки вверх. «Рома, ты свободен!» И он начал поливать стены сарая пеной из заранее приготовленного огнетушителя. Лежа на земле, Рома наблюдал за его действиями. Спросил. «А это зачем?» «Так, страховка», — объяснил артём «Приготовил на случай, если бы ты оказался еще большей жертвой, чем казался». «Я не жертва», — заявил Рома. Артем кивнул. «Больше нет. Возвращайся на работу и получай свое долгожданное повышение. Никакого сарая больше не существует». Они вдвоем смотрели на догорающие доски. «Я на эту работу все равно не вернусь», — неожиданно сказал Роман. «Я ее ненавижу. Не знаю, что буду делать, но только не это». «Правильно», — одобрил Артем. «А еще пойду брату наваляю. За все. А вот этого не стоит делать». «Почему? Надо прощать, да?» «Нет», — Артем покачал головой. «Просто если он слесарь в автосервисе, скорее он тебе наваляет». Рома улыбнулся. Обратно в город Артем ехал на электричке. Он считал, что Рома в нем больше не нуждается и должен насладиться одержанной победой. Тут на телефон ему пришло сообщение от Леры. Она прислала фотографию. На ней были три чемодана с вещами мужа, а еще сообщение с тремя огнями. В ответ он также послал ей эмоджи с огнем. И спустя некоторое время они стояли на пирсе, который Лера указала ему в своем сообщении. стояли и смотрели как Посреди озера горит лодка. В лодке стояли три чемодана.